6/3 Исповедь 1985 год. По бурному морю шел пассажирский пароход. Волны ударяли в борт небольшого судна, соленые брызги летели на нижние палубы корабля. В маленькой каюте, больше похожей на купе пассажирского вагона, Только коих здесь было всего две, ехали двое. Крепкий старик лет 75 и маленькая полная женщина. На вид ей было лет 50. Старик имел военную выправку и был чрезвычайно прям и бодр, хотя и одет в обычный штатский костюм. Левая рука его была затянута в черную кожаную перчатку, и хотя так хорошо сгибалась в локте, брать предметы ей он не мог так как пальцы руки двигались еле-еле. Внешность женщины была серой и неприметной. Да и одета она была в какие-то блеклые, серо черные вещи. Старик и женщина сидели друг напротив друга на койках. Старик читал газету. Женщина раскачивалась взад-вперёд. Глаза её горели нехорошим возбуждением, словно у одержимой. Она шептала что-то себе под нос. Сначала было не слышно, что она говорит, но потом голос и начал возвышаться, пока не сорвался на крик. Дерьмо собачье, сука, сука, сука, гной из-под ногтей. Куда ты везешь меня? Не хочу туда, не поеду. Выпусти меня отсюда. Поворачивай своё корыто, адмирал, пока я не утопила нахер. Последние слова она почти кричала. Старик отложил газету, наклонился к женщине, и умоляюще произнес. Настя, Ну что ты говоришь? Что ты такое говоришь? Откуда ты это взяла? Но женщина, не обращая внимания на старика, продолжала говорить, срываясь на крик: «Ну, чего смотришь? Убить меня задумал? Не выйдет! Я тебя сама сейчас убью, гнусный старикашка!" И женщина подняла на него свои маленькие кулачки. В этот момент в дверь каюты постучали. "Замолчи", велел старик женщине. "Сейчас же замолчи!" "Эй, вы там!" Раздался голос из-за двери: "Нельзя ли потише?" Но женщина, невзирая на просьбы, продолжала выкрикивать свой монолог: "Боишься смерти, старый греховодник? Ничего, вот только усни, тут тебе и каюк придет. Придушу тебя подушкой и в воду. Настя, это в конце концов невыносимо. Вы что, не слышите, я вам говорю? Сейчас же прекратите, а то я позову капитана", донеслось снова из-за двери. Началось сказал старик и встал. Он подошел к двери каюты, отпира ее и вышел в коридор. Тут же захлопнул дверь за собой, прижавшись к ней спиной. В коридоре он столкнулся лицом к лицу с молодым человеком в форме помощника капитана. "Добрый вечер", сказал старик с достоинством. "Я могу вам чем-то помочь? Пассажиры из соседних кают жалуются на шум." Уже поздно, вы мешаете им спать, выплюнул молодой человек. Если не прекратите, мы будем вынуждены принять меры. Из-за двери раздались нечленораздельные возгласы. Простите, моя дочь больна, и если она больна, то должна находиться в больнице, а не совершать морские путешествия, наставительно произнес молодой человек. Хорошо. Я учту ваше пожелания», — холодно сказал старик. А теперь скажите мне, с кем я разговариваю? Вы разговариваете с помощником капитана, напыщенно произнес юноша. Я вижу, что вы помощник капитана, с улыбкой заметил старик. Как ваше имя? Мое имя, усмехаясь, ответил молодой человек. Андрей Борисович Лагин. А вот вы кто? меня зовут Яковлев Тихон Степанович. Я контр-адмирал Северного флота. Лицо помощника капитана вытянулось в изумлении, как впрочем, вытянулся и он сам, встав по стойке смирно. Простите, товарищ контр-адмирал, пролепетал он. Я не знал о том, что вы. Это ничего, ободряюще улыбнувшись, ответил старик. Я понимаю. Со своей стороны обещаю сделать все возможное для того, чтобы шум прекратился. Вопрос исчерпан? Да, то есть Сбился молодой человек. Разрешите доложить капитану о том, что вы находитесь на борту. Разрешаю, ответил старик. Только ради бога, прошу вас избавить меня от каких-либо знаков внимания. Я уже давно в отставке и не помню, когда в последний раз надевал форму. Есть, щёркнул каблуками помощник капитана. Разрешите идти? Идите. Молодой человек, развернувшись на каблуках, почти строевым шагом направился к лестнице. Старик проводил его взглядом и скрылся в своей каюте. Когда он вошел, то увидел, что Настя на четвереньках стоит на полу и рукой закрывает рот, пытаясь сдержать тошноту. Старик снял пиджак и бросил его на койку, потом легко подхватил женщину на руки и вынес в коридор. Он донес ее до двери, ведущей в гальюн, зашел в него и опустил дочь перед унитазом. Женщину сразу же вырвало. Старик вернулся обратно в каюту, неся женщину на руках. Сразу же уложил больную в койку и накрыл одеялом. Мать была бледной, но теперь выражение ее лица изменилось. Она слабо улыбнулась и прошептала: "Спаси меня, папа". Старик улыбнулся. Взгляд его был полон нежности к дочери. "Спи. Тебе надо поспать", сказал он. "Завтра у нас тяжелый день". Женщина кивнула и закрыла глаза. Старик полюбовался ею какое-то время, потом надел пиджак и вышел из каюты. По лестнице он поднялся на палубу, где все еще бушевала стихия и не было ни одной живой души. Старик подошел к борту, стал смотреть на бушующее море. Полы его пиджака раздувал ветер, брызги от волн били в лицо. И вдруг он страшно и протяжно крикнул навстречу стихии. Это не был крик ярости, это был вопль отчаяния. Правда, его совсем не было слышно, потому что рев волн и свист ветра тут же поглотили звук. Через секунду лицо старика снова стало спокойным и бесстрастным. Он застегнул пиджак на все пуговицы, повернулся, собираясь вернуться к себе в каюту. Но тут его взгляд случайно встретился с взглядом вахтёрного матроса, закутанного в блестящий от дождя и брызг плащ, который на протяжении всей сцены с любопытством наблюдал за стариком. Не изменив выражение лица под взглядом матроса, контр-адмирал спокойно и с достоинством покинул палубу корабля и скрылся в надстройке.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 И борода его была также ухожена. Благословите, отец Анатолий, попросил Иов. Нечего мне тебя благословлять, ответил истопник. Это мне у тебя благословляться надо. У меня грехов вдвое больше твоего. Да что вы такое говорите, начал было Иов. Ладно. Хватит Ваньку-то валять. Знаю я, что ты меня не любишь. Из-за любви ко мне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 Но тот вдруг замер и словно бы о чем то задумался. Ты о чем думаешь, отец Анатолий? спросил его после долгого молчания. Думаю, как упросить царя небесного о том, чтобы дал мне перезимовать эту зиму в монастыре, потому как братья и тяжко будет рыть могилу для меня в мерзлоземе. земле. Отец Иов с облегчением вздохнул. Ну, слава тебе, Господи, опять шутить начал. А то я уж подумал ты того. Истопник поднялся, пошел куда-то в угол котельной, вернулся с двумя ведрами для угля. Я чего пришел то вдруг вспомнил я. Ты зачем мне ладана и смирный прислал? В четверг отпивать будем. Возясь с ведром, у которого отвалилась душка, небрежно ответил Истопник кого отпивать-то? заинтересовался Иов. Кого Господь положит, того и отпоем. Может и меня. Тебя? Да ты что, отец Анатолий, Бог с тобой? Как же это? сморшило лицо Иов. «Объяли меня волны смерти и сети смерти опутали меня, процитировал стопник. Ты чего? Правда, что ли, помирать собрался?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 ответил истопник, по-прежнему возясь с ведром, словно разговор шел о каких-то обыденных вещах. Гроб мой давно готов. Где же он? все более удивляясь речам старца, спросил Иов. На колокольне. Лет пять уж как меня дожидается. Они поднялись на монастырскую колокольню. Первым на верхнюю площадку поднялся Иов, а за ним, тяжело дыша, наверху появился истопник. Он остановился, чтобы перевести дух. Здесь дул сильный холодный, пронизывающий до костей ветер. Иов, ёж от холода, в недоумении оглянулся. На колокольне, кроме старого длинного просмоленного ящика, ничего не было. Иов вопросительно уставился на истопника. Вот он. Тяжело дыша, прохрипел отец Анатолий, указывая на ящик. Иов и истопник Подошли к ящику, открыли его. Внутри, кроме потемневшей от времени соломы до да нескольких разлохмаченных канатов, которые, видимо, когда-то служили для раскачивания тяжелых колокольных языков, ничего не было. Может, все таки гроб заказать? осторожно спросил Иов. В нем, в нем, батюшка наставил стопник. Такое мое завещание. Аминь. Вот почему ты такой вдруг завёлся Иов. Даже побереть без выкрутасов не можешь. Все люди, как люди в гробах лежат. Даже почтенных, оптинских старцев и то в гробах хоронили. Ему же на те, Ящик из-под канатов подавай. Гордыня это, отец Анатолий, гордыня. А ведь я тебе наврал. Хитро щурясь, сказал вдруг стопник. Его осекся. Ведь ты меня любишь, отец Иов засмеялся старец. Иов насупился носу не отрываясь, смотрел на собеседника. Ведь правда же, любишь, не отставал и Да я терпеть тебя не могу, старый хрыч, вдруг закричал на него иов. Вот ты меня спрашивал, за что Каин Авеля убил? Я тебе отвечу, за что. Я ведь, как ты хотел, людям помогать, да не принимает мои жертвы Господь. Эй, да что с тобой говорить? Когда я помру, Не плакать будешь, продолжал весело спрашивать истопник. стопник. Э-э да. Егов хотел что-то сказать, но только махнул на старца рукой и пошел к лестнице. Оставшись один на колокольне, истопник, улыбаясь, смотрел вслед Иова. Потом подошел к краю колокольни. Отсюда монастырь и весь остров были видны как на ладони. Вот к старой пристани причалил небольшой пассажирский корабль, с которого стали сходить пассажиры. И вдруг отец Анатолий, набрав полные легкие воздуха, прокричал петухом, потом еще и еще, и получилось это у него так правдоподобно, как будто кричит настоящий петух. Неожиданно откуда-то со стороны пристани ему ответил другой петушиный крик. Тогда истопник закричал снова. Ответный петушиный крик опять повторился. Старец весело засмеялся. Истопник спустился с колокольни и наткнулся на настоятеля монастыря отца Филарета. Тот выглядел сильно постаревшим. Его круглое лицо прорезали морщины, но глаза по-прежнему светились наивностью и детской добротой. «Все развлекаешься, проказник. Строго спросил Филарет: "Доложили уже? Что ты, помирать собрался?" Отец Анатолий кивнул и вдруг сильно закашлялся. Филарет помог ему сесть на стоявшую у стены лавку. "Сказали", грустно ответил Филарет. "Жаль мне терять тебя". "Ничего. Бог милостив". Я вот что подумал, начал Филарет. Хочу постричь тебя в схему. Даже и не думай. Отмахнулся от и истопник. Всю жизнь жил земной жизнью, спасал от правосудия живот свой. А теперь перед смертью отрекусь от него. Словно бы это и не я. Постой, постой, ты о чем?» — не понял Филарет. Смердят, смердят грехи мои перед Господом. — заныл Истопник. — Ну вот, брат, опять ты начал непонятками говорить. Расстроился филарет. Нет такого греха, который Господь не мог бы простить, потому что нет для него ничего невозможного. В этот момент где-то рядом с собором, в котором происходил разговор монастырских Истопника, прокричал петух. И Стопник вдруг весь преобразился, встал и начал подражать петушиной пластике, заходил перед настоятелем, заворковал по-петушиному. "Ну хватит уже, устал", сказал настоятель, глядя на причуды старца Анатолия. "Где ты, братик мой, Зовет меня?" ответил Истопник и, закричав по-петушиному, вышел из под колокольного помещения. Старец Анатолий вышел из бокового выхода собора. Я увидел Настю, ту самую бесноватую, которая плыла на корабле с отцом, контр-адмиралом. Увидев истопника, Настя закричала петухом. Цыпа-цыпа, позвал истопник женщину. Настя подошла и положила голову старцу на грудь. Ну вот и славно. Вот и молодец, ласково сказал ей истопник. Ты ведь не одна приехала. Ты с кем приехала? Настя пальцем показал на своего отца, который, отойдя от собора метров на двадцать, любовался его красотой. И стопник жмурис начал вглядываться в этого человека, и вдруг старца всего затрясло до да так, что Настя даже подняла голову и удивленно на него посмотрела. «Как зовут?" срывающимся голосом спросил стопник. "Настя", ответила женщина. "Да не тебя, Тихоном Степановичем" сказала удивленная Настя. Тихо, того света спихан. засмеялся истопник. Он у меня контр-адмирал, с детской гордостью пояснила женщина. Вижу, что контр-адмирал дурёха. Весело ответил старец и заплакал. Настя какое-то время с удивлением смотрела на старца, но тут сознание её снова помрачилось. И она что и мочи, прокричала по петушиному старцу в самое ухо. Но тот продолжал стоять неподвижно и смотреть на отца Насти. Слезы по-прежнему текли у него из глаз. Увидев, что дочка кричит петухом в самое ухо какому-то монаху, отец поспешил на помощь стопнику. Вы ее извините, она у меня немного со странностями, начал он было оправдываться. Но увидев ласково глядевшего на него старца с мокрым от слез лицом, остановился. Вы что? Вам плохо? Может, позвать кого?" заволновался отец Насти. Мне хорошо. Мне очень хорошо", ответил, улыбаясь стопник. "У меня в душе ангелы поют, велика милость Господня". Но тут его речь прервала Настя очередным петушиным криком. "Вот ты, ну ты лапти гнуты", заволновался контр-адмирал. "Настенька, хватит." "Лапти гнуты", улыбаясь, повторил истопник. — "Простите, сорвалось", извинился приезжий. "Она у меня не в себе, я её уже и врачам показывал, и даже в Москву возил. Ничего не помогает. Говорят, старец у вас здесь есть, людей лечит. Если он не поможет, то не знаю, чего и делать. Вы его знаете?" Истопник вытер рукавом Реа со слёзы и пошел к входу в собор. На полпути он обернулся позвал: "Цыпа-цыпа!" Настя радостно побежала за ним. Ее отец, удивленно пожав плечами, пошел следом. Когда они вошли в собор, истопник их уже ждал От его слёз умиления не осталось и следа. Он был совершенно спокоен. Кроме истопника в соборе больше никого не было. Давно это с ней Спросил он деловито: "Лет десять. — как муж ее утонул?" ответил отец женщины. "В реке, что ли?" "Да нет, он подводником был. Отсек у них на испытаниях затопило", пояснил контр-адмирал. "Так все время петухом и кричит? — продолжал спрашивать истопник. "Нет", заговаривалась она. "А петухом только здесь на острове кричать стала услышала петушиный крик и ну повторять объяснил контр-адмирал а раньше нет И чего говорила Честно говоря и повторять стыдно но в общем бессвязно как-то ругается матерно и еще кое-что попытался объяснить отец Ехать сюда не хотела убийством угрожала предположил стопник во Во-во, — удивился контр-адмирал прозорливости старца «А вы откуда знаете Зверь в ней сидит, авторитетно заявил истопник. Какой еще зверь? не понял приезжий. Нечистый. На вроде солитёра, что ли? "На вроде", подтвердил истопник. Вообще-то гастроскопия ничего не показало», — засомневался гость. А вы уверены? Да знаком я с ним. С кем? не понял приезжий. Со зверем этим. Ну да ладно, подытожил старец. Ждите меня здесь, я сейчас. И он скрылся в служебном помещении собора. Когда старец Анатолий покинул гостей, Настя села на корточки, обняла колени руками и стала опасливо вглядываться в лица святых, которые, как казалось женщине, наблюдали за ней. Контрадмирал с видом экскурсанта прошелся по собору, разглядывая фрески и развешанные по стенам иконы. Вдруг открылись царские врата, и нам вон вышел истопник в полном облачении, в мантии с посохом. Настя поднялась с полу и пошла лая лаем иукой навстречу старцу. Не дойдя несколько шагов до отца Анатолия, она громко закричала петухом. "Приказываю тебе иди!" громко сказал старец сильным голосом который невозможно было подозревать при его отдышке и хрипоте. Настя снова закричала по петушиному, но гораздо тише. "Ижди, нечистый дух", повторил старец снова. Настя опять закричала петухом, но совсем тихо, как бы издалека. "Ижди, оставь Божье создание", грозно повторил старец в третий раз. Женщина молчала. Потом спросила: "Ты Иисус Новин?» "Я не Иисус Новин, Я Анатолий", сказал старец властно. "Завтра утром придешь сюда к отцу Филарету, исповедуешься и причастишься". В знак согласия женщина кивнула. Тогда старец снова скрылся за царскими вратами. Настена отец, который с удивлением наблюдал за происходящим, стоя в стороне, подошел к дочери, и взял ее за руку. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, папа, ответила женщина. Может, правда поможет, неуверенно сказал он. В этот момент в дальнем пределе храма послышался кашель. Он начал приближаться и через минуту к Насте Ио отцу подошел истопник в своём обычном виде, а именно в засаленной рясе, сшитой из цветных лоскутков. Он тяжело дышал. Воздух со свистом вырывался из его груди. Видимо, предыдущая процедура отобрала у старца много сил. Пошли со мной, выдохнул истопник и направился к выходу из собора. Настя и её отец покорно пошли за ним следом. Возле входа в котельную старец Анатолий посмотрел на Настю и приказал: "Жди здесь, а ты и пойдем», — Позвал он её отца. "Я ее здесь одну не оставлю", пробурчал недовольно контр-адмирал. "Не боись», — успокоил его истопник. "Никто ее здесь не обидит". И они вдвоем вошли в кочегарку. Истопник притворил дверь котельной и весело посмотрел на гостя. «Исповедаться не желаете?" вдруг спросил он. "Да ты садись, садись". И указал на чурбак. "Спасибо", вежливо ответил гость и осторожно присел на край Чурбака. "Ну так как?" настаивал стопник. "Вообще-то я партийный", попытался увернуться контр-адмирал. "Вижу, что партийный", ответил стопник. "Только ты какой-то крещённый партийный". — Батюшка с матушкой крестили, пояснил гость. На атеиста ты не похож, иначе бы не приехал. Гость тактично промолчал. А не хочешь исповедоваться? И не надо. Давай лучше я тебе сам исповедуюсь, неожиданно предложил истопник. — А зачем? удивился гость. Так просто. В конце концов, может же коммунист иногда уважить православного монаха. Это, насколько я понимаю, уставом вашей партии не запрещается, продолжал настаивать хозяин котельной. В общем, нет, но я думал, у вас своих исповедников хватает, осторожно ответил гость. Исповедников у нас навалом. Да такого, как ты, днем с ружьем не найдешь, — весело ответил стопник. Я чего-то не понимаю, снова ушел в глухую оборону гость. Ну что ты испугался, адмирал? Не проверка это, и я не из первого отдела. Не того ты боишься. Фу, ты, ну ты лаптягнутый, выругался гость, никого я не боюсь. Я своё уже отбоялся. Но я действительно не понимаю, чего вы от меня хотите. Сейчас поймёшь, заверил его штабник. Только рассуди, пожалуйста, по совести. Для меня это очень важно. Есть у меня один грех. В 42 году попал я в плен. Пацан совсем был. Предложили мне немцы жизнь, если я товарища своего застрелю. Тут истопник перестал говорить и взглянул на гостя. Контр-адмирал настороженно смотрел на отца Анатолия. А вы где служили? После небольшой паузы спросил он. Да здесь же и служил. На Северном флоте. "А того того как звали?" вглядываясь в вestepника, спросил гость. "Да я, честно говоря, и не помню. Был он меня старше, шкипером служил, буксир водил." Гость с возрастающим напряжением вглядывался в вestepника. "Ну, что ж ты меня не спрашиваешь, расстрелял я его или нет?" продолжил старец. Ну, расстрелял. В волнении гость распахнул пальто, потом ослабив галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. До этого он словно по военной форме был застегнут на все пуговицы. Отец Анатолий утвердительно кивнул. Какое-то время оба молчали. И что мне с этим делать? Не посоветуешь? Первым прервал молчание стопник. Не знаю, пожал плечами гость, который к этому моменту смог справиться со своим волнением. Зависит от того, как вы после этого жили, что делали. Как жил, повторил стопник. Молился все больше за упокой души того моряка, До прощения у Господа просил. Тут он сильно закашлялся. Но справившись со слабостью, продолжил свою исповедь. В общем, высадили меня немцы на этот остров, как Рабинзона Круза. Встретил я здесь монахов. Они в здешнем монастыре до революции жили. А потом здесь тюрьму устроили для политических. Вот их туда на перековку и определили. Потом война началась. лагерь на материк перевезли. А монахи в монастырские катакомбы попрятались их и не нашли. Они меня, когда немцы уплыли от голода и спасли. После войны остров обратно монахом отдали. Стал я здесь жить. Сначала думал скрываться, вдруг меня за это убийство ищут. Прикинулся, что, дескать, память все отшибла. А потом привык. Начал молиться. Принял постриг. А про преступление своё никому не говорил, даже духовнику. Боялся, вот как ты сегодня, что передадут куда надо. А мне что же решили рассказать? поинтересовался гость. Глянулся ты меня. Да и стар я. А с такими грехами неотмоленными помирать-то страшно. Помирайте спокойно, батюшка, ответил гость. Знал я того моряка. Жив он остался. Вы ему с перепугу только кисть прострелили. Он, когда за борт упал, в лодку залез. Помнишь, там к барже лодка была привязана? Помню, ответил стопник. Так вот он на этой лодке с простреленной кистью на веслах двое суток к своим шел. Вот спасибо. Вот порадовал. — заулыбался истопник. — Значит, не принял я греха на душу. Вот радость так радость. И ты прости меня. За что же это, удивился гость? Да за все. и за моряка того. Давно простил, ответил гость, поднялся и направился к двери. Иди с миром. Господь с тобой, напутствовал его старец Анатолий, но вдруг добавил: Да. Вспомнил я, как его звали, моряка того. Гость остановился в дверях и вопросительно посмотрел на истопника. Как и тебя? Тихоном. Ничего не ответив, контр-адмирал вышел из котельной и закрыл за собой дверь. Оставшись один, старец Анатолий вошел в свою молельную комнату опустился на колени и стал горячо молиться. Когда он, окончив молитву, вернулся обратно в кочегарку, лицо его было светло и радостно. Но тут из-за двери послышался голос Иова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, тот, кто в келье. Аминь, хрипло выдохнул старец. Иов деловито вошел в котельную и не обращая внимания на хозяина, скомандовал кому-то: "Заноси, братья, В котельную вошли два дюжих монаха и внесли ящик из-под канатов, тот самый, что находился на колокольне. Поставив ящик у стены, монахи подошли под благословение к старцу Анатолию и не сказав ни слова, вышли из котельной, притворив за собой дверь. Истопник поднялся и подошел к ящику, осмотрел его, потрогал рукой. Ящик вроде был тот, а вроде и не тот. Теперь он не был темным от времени и сырости, а посветлел и почему-то оказался покрытым лаком. Нравится? С гордостью спросил Иов, подошел к ящику и провел по его поверхности рукой. "Хорошая работа. Мы его сначала шкуркой, а потом сверху лаком прошлись. Гарнитура любо-дорого посмотреть, хоть в гостиной ставь вместо буфета. Ты чего сделал?" Вдруг заорал на Иова стопник: "Ты, да ты понимаешь, что ты наделал? Господи, прости меня грешного. Не желаю я в буфете лежать. Мне гроб нужен, а не буфет". "А чё ты на меня орёшь?" Вдруг обозлился Иов. "Чего ты вообще тут разорался? Помирает он, видите ли, тоже мне герой. Все помрём. Я для него стараюсь, а он тут концерты закатывает. Не нравится? Сейчас наждачки принесу". Лак сдерешь, а грязи у тебя здесь, и так хватает. Вымоешь углем, будет как новенький, как будто из колокольни не спускали. Отец Анатолий вдруг сильно закашлялся, потом тяжело вздохнул и опустился на ящик. Ты Вот что, сказал он совершенно спокойным, глухим голосом. Ты прости меня, батюшка Иов. Несправедлив я к тебе. И за буфет прости. И за Каина, и за дёгать. Да чего уж вспоминать? И ты и меня прости, Христа ради, за все обрадовался Иов. А теперь помоги мне, сказал истопник и открыл Настежь дверь молельной комнаты. Зажег лампаду перед иконами, Которыми были увешаны стены комнаты. Потом достал свечи, зажег их и прилепил на косяк двери, ведущие в молельную. Затем истопник вернулся к ящику, сам зашел с одной стороны, взглядом приказав Иова зайти с другой. Они подняли ящик, отнесли к молельной комнате и поставили его так, что одна сторона его находилась в молельной, а другая в помещении качагарки. После этого истопник достал крест благословил им отца Иова и сказал: "Ну, вот так. Теперь хорошо. А сейчас иди к отцу Филарету и скажи, что дескать, представился раб Божий Анатолий, и чтобы ударили в колокол". Да как же это, начал было возражать Иов, но старец Анатолий даже не обратил на него внимания. Он огля в ящик, головой в помещении кочегарки, сложил руки с крестом на груди и закрыл глаза. Ящик оказался ему как раз в пору. Иов не спешил уходить, какое-то время наблюдал за неподвижно лежавшим старцем. Эй. Отец Анатолий, ты что чувствуешь сейчас? Осторожно спросил он. Может, болит чего? Боль. Это не главное. Главное не покой душевный. Не отрывая глаз, ответил истопник. — Грехов у меня много, а добрых дел нехватка. Ну ничего. Господь милостив. Ну, батюшка Анатолий, твои грехи и в телескоп не разглядеть, а добрых дел целая гора. Услады много в жизни я испытал, радостям и утехам предавался, особенно по молодости, а людям мало помог. Можно было больше. Вот слушаю я тебя, словно не о себе говоришь, удивился Иов. Добрый ты, отец Иов. Ну да ладно, иди с богом. Батюшка Анатолий. А мне-то как жить, спросил Иов. Живи, как живешь», — ответил стопник. Все грешные. Только не соверши какого-нибудь великого греха. Ну вот и поговорили. А теперь пора мне. Христос с тобой. Последние слова старца, который услышал Иов были, Господи, в руки твои предаю дух мой. Иов выскочил из помещения котельной, и что есть духу помчался к покоям настоятеля Филарета. По дороге он встретил монаха, исполнявшего в обители обязанности звонаря. "Бей в колокол!" крикнул ему Иов, не останавливаясь. "Отец Анатолий скончался". Настоятель монастыря на острове Холодный Отец Фелорет сидел за столом в своей обширной келье со сводчатыми потолками и читал жития святых. Следов пожара, произошедшего здесь несколько лет назад, заметно не было. Разве что иконостас казался чуть-чуть темнее, чем раньше. Вдруг в келью со всей возможной прытью вбежал задыхающийся от быстрой ходьбы батюшка Иов. Настоятель вздрогнул и строго посмотрел на Иова. Вот вечно ты меня пугаешь, сказал недовольно. Но, услышав колокольный звон за окном и увидев беспокойство на лице монаха, настороженно спросил: Горим, что ли? Отец Анатолий скончался. Тяжело дыша, провозгласил он: Филарет встал и перекрестился на иконостас. «Упокой Господь, его душу сказал он и снова обратился к Иову. Как это произошло? Не знаю, пожал плечами монах. Да кто же тебя прислал ко мне? спросил настоятель. Батюшка Анатолий? Сам, удивленно уставился на его филарет. Сам, кивнул Иов. Филарет тяжело опустился на стул. И несколько секунд на его лице отображалась бурная умственная деятельность. Подожди, произнес наконец настоятель. Ты хочешь сказать, что отец Анатолий, выполняющий послушание в котельной, сам своими устами сказал тебе, чтобы ты пришел ко мне и оповестил меня о его кончине? Так и есть, подтвердил Иов. Так почем же ты знаешь, что он умер? резонно спросил Филарет. Иоф наконец понял всю двусмысленность ситуации, в которой он оказался, поэтому не нашел ничего лучше, как развести руками. В конце концов, это все легко разъяснить, рассудил настоятель. «Пойдем к отцу Анатолию, там все и узнаем. Рассекая волны, по морю шел небольшой пассажирский корабль. Погода стояла хорошая. Светило яркое солнце, и лучи его, играя бликами, отражались от поверхности воды. Контрадмирал Тихон Степанович Яковлев стоял на палубе рядом со своей дочерью Настей. Чайки кружили вокруг судна. Одна из них камнем бросилась в воду, погналась под водой за рыбой, но та, прибавив скорости, стала стремительно уходить на глубину. Чайка погналась за добычей. Но довольно быстро прекратила погоню и, помогая себе лапами и крыльями, устремилась к поверхности воды. Снизу, с глубины, был хорошо виден остов корабля. Он походил на большой артиллерийский снаряд, выпущенный кем-то из пушки, и запечатленный в рапиде, так что были видны даже завихрения рассекаемых им волн. По мере погружения Сумрак начал сгущаться, словно постепенно наступал вечер, а затем и ночь, но только без звезд и луны. Тьма становилась полной и абсолютной, ничем не нарушаемой. Шум волн сменила тяжелая, всепоглощающая тишина, вековечная и нерушимая. Со времен сотворения мира здесь не было произнесено ни слова. Ни издана ни звука мироздание как будто откатывалось назад через всю многовековую историю к зарождению жизни не то чтобы сразу а постепенно не спеша словно двигаясь через тысячелетия от высшей точки развития мира к его сотворению и дальше к вечному мраку к великому ничто предшествующему созданию бытия